Глава тридцать восьмая. Я захожу в квартиру и морщу нос. «Чистотой ты себя, конечно, не утруждал», — говорю я. «В квартире не бардак, но чувствуется характерный запах. женщина сразу это чувствует когда мужчина один живет в доме. Это запах одиночества». «Прости, я сейчас все проветрю», — говорит Глеб, начиная шуршать на кухне. Убираю упаковки от пиццы и роллов, остатки всякой дрянной еды на вынос. «Ладно, я пойду хоть постель сменю», — говорю я. Захожу в спальню и вижу голый матрас. «Это что?» — удивляюсь я. «Мне было невыносимо спать в кровати без тебя, поэтому я спал на диване», — объясняет Глеб. «Я вижу кучу подушек и одеял на диване». Да, похоже ты тут вил себе гнездо, вздыхаю я. Да и вообще не следил за квартирой. Ну не придирайся, завтра вызову клининг, говорит он. А сейчас давай ложиться. Я достаю чистое постельное, заправляю кровать. Мне с тобой можно? спрашивает Глеб, осторожно заглядывая в спальню. Я делаю вид, что думаю. «Ну, не знаю». «Что значит не знаю?» — возмущается Глеб. «Мы уже поняли, что я ни в чем не виноват, а в чем виноват, я уже извинился. Нельзя выгонять меня из кровати. Я соскучился по ней». «Ладно, ложись», — смеюсь я. «Как ты решила назвать нашего сына?» — спрашивает Глеб, ласково поглаживая мой живот, после того, как мы вдоволь насладились друг другом. Я хотела Глеб, говорю я. У тебя есть другие предложения? Хорошее имя, улыбается он. Мне кажется, одного Глеба в семье достаточно. У ребенка должно быть свое имя. Как насчет Александра? Пожалуй, Александр Глебович будет хорошо, соглашаюсь я. Отлично, вот и договорились, Аня. Я так люблю тебя. говорит он, крепко обнимает меня, и мы засыпаем в объятиях друг друга, как будто и не было этих слез разлуки и всей боли. Утром я просыпаюсь раньше Глеба и долго смотрю на его расслабленное лицо. Он изменился за это время, похудел. Ему тоже несладко пришлось. Глеб, будто чувствуя мой взгляд, шарит рукой, натыкается на мой живот и обнимает. Легкая улыбка трогает его губы. Как же мне этого не хватало? Я понимаю, что люблю его и никогда не переставала любить, даже тогда, когда ненавидела. «Как ты нашел меня?» – спрашиваю я за завтраком. «Это нетрудно, Ань. Нанял частного детектива». «Вот как? Значит, ты изначально знал, где я?» «Нет, сначала я бесился и психовал». Думал вычеркнуть тебя из своей жизни, но потом понял, что не могу. Мне было важно знать, что у тебя все хорошо, что ты в безопасности с этим Ильей. Но почему ты не приехал? Я не знал, как ты отреагируешь. В больнице сказали, что ты чуть не потеряла ребенка, и тебе категорически нельзя волноваться. Но я всегда был рядом, наблюдал, хоть и не своими глазами. Я не понимал, почему вы с Ильей не живете вместе, если ты ушла к нему. Но для меня это был шанс вернуть тебя. Когда я узнал, что ты вернулась, то просто не выдержал. Мне необходимо было видеть тебя. Значит, за мной всю доходил шпион? Неприятно поражаюсь я. Ну почему шпион? — мнется Глеб. И не ходил он за тобой везде. Просто присматривал, помогал. «Как?» — поражаюсь я. «Я же практически ни с кем не общалась, только с Ильей и...» До меня доходит. «Ева?» «Она!» — кивает Глеб. «Но я тебя уверяю, она не лезла в твою жизнь, не подсматривала, просто наблюдала и помогала по мере необходимости». «Ну вот», — огорчаюсь я, «а я-то думала, она дружить хочет». По-настоящему. Она очень привязалась к тебе. Просто у нее работа такая. Тебе разве было плохо в ее компании? Развлекать тебя ее никто не просил. Нет, мне было интересно. Если бы не она, я бы совсем в унынии жила, улыбаюсь я. Ну вот видишь, почему бы тебе с ней дальше не дружить? Теперь уже без секретов. Ох и хитрый ты, Глеб. Гражу я пальцем. «Я предусмотрительный», — поправляет он меня. «Я прощаю ему это вмешательство. Я знаю, что он хотел для меня лучшего. Даже считая меня предательницей, он беспокоился обо мне».